Глава четвертая. Погоня. Спустя 20 минут бешеной гонки стало понятно. Так просто уйти от преследования им не удастся. Аппарат с двумя седаками понемногу, но проигрывал в скорости, и расстояние между ними и противником неуклонно уменьшалось. Тапок чуть сбавил скорость, оказавшись между преследователями и улепетывающими девушками. Преследователи же, ехавшие с плотной группой, даже не пытаются растянуться. Так и пруд толпой. Что ж, их проблема. Дистанция сократилась уже до каких-то полусотни метров, что тапку и требовалось. Преследователи орут выкрикивают угрозы, пытаясь напугать беглецов и одновременно подбодрить своих. Им кажется, что жертва уже загнана, ей конец. Сейчас главное для них показать собственное превосходство. Погоня превратилась в состязание. Кто первый догонит беглеца? Что ж. Пора наградить победителей. Тапок, выудил из заранее подготовленной подседельной сумки осколочную гранату. Рванул кольцо и швырнул гранату назад. Тут же выудил из сумки вторую, проделал то же самое. Все прошло как по маслу. Гремят взрывы. Столбы пламени взлетают вверх. Песчаный дождь достает даже до тапка. Он бросает взгляд назад. Один из гравибайков преследователей исчезает прямо во вспышке. Тут же следует очередной взрыв. Видимо, сдетонировал уже и перегревшийся генератор с аккумулятором. И еще один байк теряет управление, на полной скорости влетает в крупный бархан, переворачивается и скользит по песку, оставляя след из крови и масла. Пережившие взрывы немедленно расходятся в разные стороны, сбрасывают скорость. Но преследования не прекращают. Ну что же, хотя бы бояться начали, уже хорошо. Тапок специально снижает скорость, заставляя это сделать и противников. Нужно дать возможность девушкам улететь как можно дальше, оторваться от преследования. А уж тапок позаботится о том, чтобы за ними не увязался хвост. Винтовка удобно легла в руки, привычно прижимаясь к плечу. Вот только стрелять, развернувшись назад, не особо удобно и привычно. Тем не менее, в прицеле ближайший из преследователей. Через оптику можно разглядеть все татуировки на лице здоровенного волосатого мужика, его зверское выражение лица и азарт в глазах. Тапок плавно нажал спуск, и выстрел снес здоровяку верхнюю часть башки, забрызгивая кровью все, и гравицикл, и сидящего позади него пассажира. Того, кажется, толком не зацепило, но здорово напугало. Он вцепился в водителя мертвой хваткой, так и не осознав что тот уже мертв, а Тапок уже выцеливал следующего. Бам! Этот оказался везучим. В момент выстрела гравицикл тряхнуло, и вместо пилота Тапок угодил в его железного коня. Бам! Бам! Да ты посмотри! Противник пригнулся, спрятавшись за ветровым стеклом. Пули летят мимо или же бьют в гравицикл, но... Одно из попаданий заклинило руль, и железная махина летит вперед. Уже лишенное управления. Она взлетает на одну из дюн, в воздухе переворачивается, вставая на попа и втыкается в землю. Пилот вылетает из седла и, пролетев добрые 5 метров, падает в песок, кувыркается по нему истошного пя. Отапок уже стреляет по очередному врагу. Тут все проще: попадание в грудь, еще одно попадание в грудь и, наконец, в голову. Пилот бессильно опускается на руль. Гравицикл резко уходит в сторону и переворачивается. Оставшиеся на ходу гравибайки разлетаются еще шире. С них начинают сыпаться ответные выстрелы. Вооружены ребята не с электровинтовками. Спецоружие, предназначенное для нейтрализации цели, а не для убийства. Ха! И как они с таким дерьмом тут только выживали? А Хотя, ну не может ведь такого быть, чтобы у них не имелось нормальных стволов. Тогда почему? Понял! Они хотят взять тапкой девок живыми. Эти ребята просто жадные. Недалекие работорговцы. Последние сомнения тапка исчезают. Если раньше он просто хотел от них оторваться, избежать боя, то теперь... Яркие искры импульсов пролетают мимо гравицикла, врезаясь в песок, перед ним и рядом с ним. Один из преследователей умудрился таки обойти сбоку тапка. Подлетел довольно близко к гравициклу девушек. Тапок видит, как тип, сидящий за пилотом, навел свою пуколку на бывших рабынь. Сам растерически визжит, когда одна из искр проходит практически впритык с ее лицом, заставляя волосы встать дыбом. Щелк! Черт возьми! Патроны закончились. Тапок откидывает винтовку за спину, выжимает из своего гравицикла все, что только можно, пытаясь подойти ближе. Вот только он не успевает. Очередной разряд, выпущенный преследователями, таки влипает в спину сидящий за рулем гравицикла ЮСи. Тело девушки резко дергается. Выгибается дугой, и ее машина идет юзом. Саммер продолжает орать, но тапку пока не до нее. Пистолет сам собой прыгнул в руку, и тапок выпустил всю обойму, завалив и пилота, и пассажира. Далее его гравицикл подлетает к машине девушек. Быстрым движением он перебрасывает тело Юси на свой байк, точнее, пытается. Девушка прикрепила себя к машине ремнем безопасности. Стащить ее с байка не удается. «Держи руль!» – заорал Тапок, глядя на Саммер. Но та лишь хлопает ресницами и бледнеет прямо на глазах. «Черт!» – Самер ему не помощник. «Да умея она стрелять, оружие ей в таком состоянии не доверишь». «Да чего там? Она вон даже руль держать не догадалась» когда отключили UC. Позади слышны выстрелы и крики. Преследователи нагоняют, а он ничего сделать не может. Вести свой гравицикл, удерживать гравицикл с девушками, да еще и стрелять он просто не в состоянии, рук банально не хватает. Улучив момент, Тапок дал Саммер пощечину, солидную такую, от которой голова Саммер закачалась. О, очухалась? Держи роль! Я не знаю, не умею! «Просто держи руль и все!» Тапок скорчил страшное выражение лица, и Саммер это проняло. Она мелко-мелко закивала, привстала на своем месте и, улегшись прямо на юси, схватилась-таки за руль. Тапок полез за запасным магазином для автомата. «Вот теперь повоюем!» «Тапок!» Он поднимает глаза на Саммер. Она испуганно глядит вперед. «Да что там еще?» Темный горизонт, чёрные тучи в небе, и в лицо бьёт холодный резкий ветер. Далеко впереди что-то словно бы клубится движется. «Что это?» Тапок дарези в глазах вглядывается. «Песок! Буря!» О песчаных бурях здесь на пекле он много слышал. Но пока что ни в одну не попал, к счастью. Местные говорят, что выжить в такой буре — та еще задачка. Песок летит с бешеной скоростью забивает рот, нос, уши и глаза. Ты ни черта не видишь, не слышишь, и еще не спрячешь лицо. Можешь вовсе задохнуться. Если тебе не повезет, еще больше можешь лишиться глаз. Песок буквально их изрежет. Не найдешь укрытия, остановишься, упадешь, есть шанс, что будешь погребен заживо. Навсегда останешься в песках. Но все это пугалки, которые тапка, много повидавшего, особо не впечатлили. Тем более летящая сейчас прямо на них буря это шанс шанс сбежать от преследователей оторваться. Конечно, будет нелегко, но преследователи вряд ли сунутся за ними. В буре их энергоружья станут совершенно бесполезными, в отличие от винтовки тапка. Главное выжить в буре или прорваться сквозь нее. «Замотай себе лицо, Иси!» заорал тапок. «Но!» Саммер вновь закивала, принялась выполнять приказ. Стащила с шеи шарф и принялась обматывать им голову. Затем, пока Тапок держал руль ее гравицикла, сделала то же самое с все еще находящейся без сознания Юси. «Все, справилась! Молодец! Гляди на экран! Не останавливайся!» – заорал Тапок Саммер. «Поняла!» – крикнула она в ответ. «Глаз на максимум, очки на глаза, и надо чем-то прикрыть рот и нос! Бандана подойдет! Все, порядок!» Теперь остается надеяться, что его идея не угробит их всех. Оставшиеся преследователи тоже поняли, что именно пытается сотворить их добыча. Но похоже, что азарт и злость от потерь сделали их крайне смелыми. Их гравибайки не отстают. Тапок оглянулся. Ближайший из преследователей висит у него на хвосте, на расстоянии буквально трех десятков метров. И у стрелка в руках уже не энерго -ружье. Бах! Картечь. Большинство дробинок пролетают мимо, но часть застревает в его куртке а одна чертит кровавую полосу по щеке. Резкий сброс газа и руль влево. Тапок просто пошел на таран, и удар вышел знатный. Противник, не ожидавший такого финта, просто не знает, что делать. Его машина виляет, уходит в сторону и пропадает из виду. Вокруг уже полно песка. Они почти влетели в бурю. Тапок тут же выкручивает рукоять газа. движки протестующе завывают, но машина все же послушно ускоряется и спустя секунду влетает в сплошную стену песка, возникающую впереди. Хоть та пока ожидал удара, этого не случилось. На деле он будто бы прошел некую дверь, границу в совершенно иной мир, мир песка. Он кружил повсюду, летел в лицо, порывы ветра швыряли его в спину, он падал с неба, поднимался с земли, песка было неимоверно много, но тем не менее... Разглядеть за этим пологом хоть что-то было все-таки возможно. Темными колоннами, подпирающими небо тут и там, выглядели смерчи, было их огромное множество, и больших, и маленьких. Песок в них вертелся с такой силой, что, казалось, даже разогрелся, а еще молнии, они били в землю, тут и там, с пугающей частотой. Тапок принялся вилять из стороны в сторону, стараясь не попадать в смерчи, не подлетать к ним даже близко. Он весь собрался, напрягся, ожидая, что в любой момент молния ударит либо в гравицикл, либо в него самого. А еще далеко впереди он заметил темный силуэт, который, как и он сам, дергался то вправо, то влево. «Девчонка!» Саммер не испугалась. продолжать вести гравицикл». «Молодец!» А он уже боялся, что... Левая турбина, глючившая до этого, начала сбоить всерьез. Видно, бешеный поток песка забил ее попал туда, куда не надо, и теперь она то выдает полную тягу, как положено, то вдруг мощность падает до половины. При этом на мутном экранчике, установленном в центре приборной доски и отображающем текущее состояние устройств и агрегатов, виднеется жирная зеленая надпись, напротив изображения турбины. Окей. Но тем не менее, она уже несколько раз чуть не заглохла. Лишь мощные пинки ногой и выкручивание газа на максимум заставляют ее работать. Однако долго так продолжаться не может. Тапок заметил, что впереди небо становится светлее. Кажется, там конец бури. Он вновь ударил попытавшуюся заглохнуть турбину. Выжил акселератор по максимуму. Гравицикл натужно заревел и скакнул вперед. Вот так, хорошо. Просвет все ближе. Справа что-то ревет? Тапок поворачивает голову и видит летящий прямо на него гравицикл. Водитель с перекошенным лицом вцепился в руль. В его глазах отчетливо читается обреченность и ярость. Стрелка пассажира нет, лишь болтает с обрывок страховочного троса. Не нужно быть пядей во лбу, чтобы понять, этот отморозок собрался взять его. Тапка на таран. Доли секунды. Именно они отделяют тапка от сокрушительного удара. Тапок резко сбрасывает газ, включает торможение и поворачивает руль в сторону. Враг явно не ожидал подобной подлости, так как в этот момент глядит на тапка, а не на то, что ждет его впереди. А впереди один из смерчей, вращающийся с дикой скоростью. И именно в него влетает гравицикл преследователя. Человека практически мгновенно срывает с машины, и гравицикл, и человек крутятся внутри смерча. При этом пилот истошно вопит, он просто в ужасе. Секунда, и бедолагу бьет его собственной машиной. А в следующее мгновение гравицикл, не выдержавший подобных испытаний, попросту взрывается но тапок уже давно проскочил вперед. Взрыв ему не страшен. Теперь его ждет новая проблема. Прямо по курсу еще два смерча, и они находятся очень близко друг от друга. Объехать их уже не получится. Проскочить между ними слишком опасно, как бы не затянуло в один из них. Однако выбора нет. Придется рисковать. Тем более тапок хранил до последнего ускоритель. Здесь, на пекле, у многих на гравициклах стояла такая доработка. На короткий период времени можно перебросить энергию со вспомогательных систем на турбины, даже форсировать режим работы реактора. Это даст существенный прирост скорости, хотя может вызвать целую череду проблем. К примеру, можно просто сжечь цепи. Но вроде обошлось. Завеса песка впереди уже не такая плотная. Небо светлеет. Колышущихся ураганов впереди не видно, как и молнии, бьющих в песок. Еще несколько секунд, и гравицикл вылетает из песчаной бури, оставляя за собой шлейф дыма и песка. Перед ошалевшим водителем внезапно вырастает каменная гряда. Тапок тут же заваливает гравицикл вскольжение, скольжение, пытаясь обойти преграду, затормозить перед ней, ну и так уже работавшая за пределом своих возможностей злосчастная многострадальная турбина выбрала именно этот момент, чтобы окончательно отключиться. Потерявший управление гравицикл влетает, крутясь вокруг собственной оси, прямо в скалы. Тапка вдавливает в камень, голова бьется обо что-то твердое, а из тапка тут же выбивает дух.